А я недельку вылежу от греха». Ковалич понял, старик решил выйти из игры. «Вас они повесят первым», усмехнулся Ковалич, поднимаясь. «Меня-то пощадят, потому что именно я выговаривал для них поблажки. Арестанты этого не забывают». По мне одинаково, повесят или снимут погоны, дружочек. Если с меня погоны, это власть снимет. Конец, новая, тоже конец. Кроме как запоры проверять, что я умею, то-то и оно. Ничего. А ведь власть пока что... Это, это, дорогой, вы молодой, вам и сражаться. Звонимир в ЗИК. долго не поднимал трубку телефона, потому что не мог оторваться от гранки. В номере шла статья профессора Ричича, который исследовал правомочность прав преемника расторгать заключенные ранее договоры основываясь на нормах международного права Белград решил опубликовать эту статью именно в загребе чтобы продемонстрировать берлину общенациональное единство взглядов на сложившуюся ситуацию. это мероприятие было задумано в отделе печати министерства иностранных дел, И как большинство подобного рода действий являло собой некую игру в жмурки, ибо и югославское, и германское правительство знали истинное положение вещей в Загребе, знали, что в Хорватии зашевелилось усташеское подполье, а два эмиссара-поглавника по Павелича вылетели в Берлин и были встречены там представителями СС и Вермахта. Однако в любой государственной машине существуют разные ведомственные интересы. И в тот момент, когда военные планируют нападение, дипломаты обязаны крепить дружеские контакты и хотя бы внешне предпринимать все возможные шаги, чтобы избежать вооруженного конфликта, добиваясь своих целей, не вынимая шпаги из ножен. «Звони мир в ЗИК. Подумал было, что звонит Ганна. Она обычно в это время интересовалась, придет ли он к обеду. В первые годы ВЗИК приглашал жену пообедать вместе с его друзьями. Но Ганна всегда отказывалась: « «Не люблю незнакомых людей». Как-то раз Звонимир сказал, что ему нужно, чтобы она поехала вместе с ним, когда он принимал полковника из албанского генерального штаба. Тот слыл женским угодником. Ганна ответила, «Ляпну что-нибудь не то, испугну твоего вояку. Я ведь не понимаю, как проводить ваши деловые встречи». Гонимир хотел поправить ее, наших встречей, но решил, что не стоит. Характер — это такая данность, которую можно сломать, но нельзя изменить. Он пригласил на обед свою стенографистку. Девушка была влюблена в него, и он, ничуть не смущаясь, как это было бы с Ганной, объяснил ей, что с полковником надо в меру пококетничать, проявить особенное внимание, намекнув при этом, что любит та она его, шефа-редактора, но при случае не прочь встретиться и с албанцем. Обед прошел великолепно. Полковник цокал языком, и говорил, какое это счастье, когда мужчину любит такая прелестная девушка. Находил в ней сходство с дочерью, рассказывал о том, какая у него умница жена. А когда девушка, ее звали Лиляна, отлучилась, чтобы вызвать машину, спросил в Зика, где в Загребе надежный дом любви. «Больше всего на свете я боюсь стриппера». — пояснил он, — жена не выдержит такого удара.